После болезни Илья Ильич долго был мрачен, по целым часам повергался в болезненную задумчивость и иногда не отвечал на вопросы Захара, не замечал, как он ронял чашки на пол и не сметался столопыль, пыль или хозяйка, являясь по праздникам с пирогом, заставала его в слезах. Потом, мало-помалу, Место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич по целым часам смотрел, как падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице, как покрыл дрова, курятники, конуру, садик, гряда огорода, как из столбов забора образовались пирамиды, как все умерло и окуталось в саван. Подолгу слушал он треск кофейной мельницы, скакание на цепи собаки, чищенье сапог Захаром и мерный стук маятника. К нему по-прежнему входила хозяйка с предложением купить что-нибудь или откушать чего-нибудь. Бегали хозяйские дети. Он равнодушно, ласково говорил с первой, последним задавал уроки, слушал, как они читают и улыбался на их детскую болтовню – Вялый нехоть. Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю, нормальную свою жизнь. Осень, лето и зима прошли вяло, скучно, но обломов ждал опять весны. И мечтала о поездке в деревню. В марте напекли жаворонков. В апреле у него выставили рамы И объявили, что вскрылась снева И наступила весна. Он бродил по саду. Потом стали сажать овощи в огороде. Пришли разные праздники. Троица, семик, 1 мая. Все это ознаменовалось березками, венками. В роще пили чай. С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках — Ивана дне, именинах братца, и об Ильине дне, именинах Обломова. Это были две важные эпохи в виду. И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины, или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала, ах, если б эткая телятина попалась, или пирог удался в Иванов или в Ильин день. Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на порховые заводы, прогулки пешком, о празднике на Смоленском кладбище в Колпине. Под окнами снова раздалось тяжелые кудахтанье на сетке и писк нового поколения цыплят. Пошли пироги с цыплятыми и свежими грибами, свежепросольные огурцы, вскоре появились и ягоды. Потроха уж теперь не хороши, сказала хозяйка Обломову. Вчера за две пары маленьких просили семь гривен, зато лососина свежее есть. Батвиню хоть каждый день можно готовить.